Сорок четыре, двадцать шестое октября. 2004 года. Вуди в тюрьму не явился. Дядя Сол сообщил мне об этом, когда я поздно вечером приехал к нему, вскочив на первый же авиарейс до Балтимора. Дядя Сол был в панике и очень нервничал. Я никогда его таким не видел. «То есть как это не явился?» — спросил я. «Он бежал, Маркус. Вуди в бегах. А Гилель?» Он с ним тоже исчез. Уехал позавчера одновременно с вами и до сих пор не вернулся. По словам дяди Соло, он заподозрил неладное накануне, когда, как и я, убедился, что связаться с Гилелем и Вуди невозможно. Наутро в дом Волк-парке явился сотрудник службы федеральных маршалов, задача которой входит помогать полиции штатов разыскивать беглых преступников. Он долго допрашивал дядю Соло. Вам известно, где может находиться Вудра? Нет? Откуда мне знать? Но накануне назначенной явки в тюрьму он находился здесь. Его видели соседи. Они утверждают это со всей определенностью. Вудра не имел права покидать Коннектикут. Вы адвокат, вы должны это знать. Дядя Сол понял, что обмануть его не удастся. Послушайте, я не стану с вами вилять. Да, Вуди был здесь накануне явки в тюрьму. Он в этом доме вырос, ему хотелось провести здесь последний день перед тем, как отправиться на пять лет гнить в тюрьме. Ничего особо страшного в этом нет, но где он сейчас, мне неизвестно. «Кто был с ним?» — спросил маршал. «Друзья, я не то чтобы очень в курсе, мне не хотелось им мешать. С ним был ваш сын, Гилель, соседи его тоже опознали. Где ваш сын, мистер Гольдман?» «Надо полагать, в университете». «Разве он живет не здесь?» «Официально — да, но на деле его никогда тут нет. Вечно шатается по подружкам. И потом я много работаю, ухожу с утра и возвращаюсь поздно вечером. Кстати, я сейчас как раз собирался уходить к себе в бюро». «Мистер Гольдман, если вам будет что-то известно, вы мне сообщите?» «Разумеется. Потому что в вудро мы рано или поздно найдем». Как правило, людям от нас не скрыться. И если я вдруг обнаружу, что вы ему так или иначе помогали, вы станете соучастником. Вот моя визитка. Когда увидите Гилеля, попросите его позвонить мне». За весь день дядя Сол не получил от Гилеля никаких известий. «Думаешь, он с Вуди?» — спросил я. «Похоже на то. Я не мог тебе это сказать по телефону». «Возможно, мои звонки прослушиваются. Никому об этом не говори, Маркус. А главное, не связывайся со мной по телефону. Думаю, Гилель решил помочь Вуди где-то спрятаться и скоро вернется. Надо попытаться выгадать время. Если Гилель вернется сегодня вечером, он просто скажет, что весь день был в университете. Не исключено, что полиция будет допрашивать и тебя». Скажи им правду, не впутывайся в неприятности. Только постарайся как можно реже упоминать Гилеля. «Что я могу сделать, дядя Сол?» «Ничего. Главное, держись подальше от всего этого. Возвращайся к себе и никому ничего не говори. А если со мной свяжется Вуди?» «Он не будет с тобой связываться, не станет рисковать и втягивать тебя во все это». В Тысячи миль от Балтимора Вуди и Гилель миновали город Де -Мойн в штате Айова. В наш последний вечер они уже знали, что не поедут в чеширскую тюрьму. Сама мысль о тюрьме была для Вуди невыносима. Ночевали они в мотелях вблизи от шоссе и везде платили наличными. Их план заключался в том, чтобы через всю страну добраться до Канады, через Вайоминг и Монтану. «Потом они пересекут Альберту, дальше всю Британскую Колумбию и доберутся до Юкона. И устроятся там, найдут себе маленький домик, начнут жизнь заново. Там их никто искать не будет. В сумке, которую обычно хранил Вуди, у них лежали 200 тысяч долларов наличными». «Вернувшись на завтра в Нэшвилл, я все рассказал Александре. Передал ей указания дяди Соло». «Никому ничего не говорить, а главное — не упоминать об этом в наших телефонных разговорах». Я раздумывал, не поехать ли их искать. Она меня отговорила. «Вуди не потерялся, Маркус. Он бежал. Если он чего и хочет, то чтобы никто его не нашёл». 29 октября 2004 года. Гилель так и не появился. Маршал вновь пришел допросить дядю Соло. «Где ваш сын, мистер Гольдман?» «Не знаю. В университете его не видели уже несколько дней. Он совершеннолетний, делает, что хочет. Неделю назад он снял все деньги со своего счета. Кстати, откуда у него столько денег? Два года назад умерла его мать. Это его часть наследства. «Итак, ваш сын исчез с большой суммой денег одновременно с другом, который находится в розыске. Думаю, вы понимаете, что я имею в виду?» «Отнюдь нет, инспектор. Мой сын делает, что хочет. Это его время и его деньги. Мы в свободной стране или как?» Гелели Вуди находились примерно в 20 милях от Коди, в штате Вайоминг. Они нашли маленький мотель, владелец которого принимал плату наличными и не задавал лишних вопросов. Они не знали, как пересечь границу с Канадой так, чтобы их не задержали. В мотеле они, по крайней мере, находились в безопасности. В номере была кухонька, и они могли поесть на месте, никуда не выходя. Запаслись макаронами и рисом, продукты эти легко было хранить, и они долго не портились. Они думали о юкане. Только мысль о нем давала им силы держаться. Воображали себе бревенчатый дом на берегу озера, в окружении дикой природы. На жизнь они заработают, будут время от времени выбираться у Уайт и оказывать людям мелкие услуги, как во времена садовников Гольдманов. Я все время думал о них, спрашивал себя, где они сейчас. Смотрел на небо и говорил себе, что они, наверное, тоже видят это самое небо. Только откуда? И почему они ничего мне не сказали о своих намерениях? 16 ноября 2004 года. Они были в бегах уже три недели. Гелеля обвинили в пособничестве беглому преступнику, и его тоже объявили в розыск. У них было одно преимущество — поиски велись довольно вяло. Федеральная полиция занималась куда более важными правонарушителями, и на розыск кузенов были брошены очень ограниченные силы. В подобных случаях беглец, в конце концов, всегда попадается при прохождении какого-нибудь контроля или совершает ошибку из-за нехватки денег. У Гелеля с Вуди все было иначе. Они не выходили из номера, и у них было много денег. «Пока мы нос не высовываем, все в порядке», — говорил Гилель Вуди. Но долго продержаться в заперти они бы не смогли. Это ничем не отличалось от тюрьмы. Им нужно было попытаться пересечь границу или, по крайней мере, сменить мотель, чтобы глотнуть свежего воздуха. Через два дня они двинулись в сторону Монтаны. Пейзажи вокруг были... Ошеломительные. Они приближались к Юкону. В Бозмане, штат Монтана, они познакомились в мотабаре с каким-то человеком, который сообщил им по секрету, что за 20 тысяч долларов может изготовить им фальшивые документы. Сумма была велика, но они согласились. Качественные фальшивые документы делали их невидимками, а значит, позволяли выжить. Человек предложил отвезти их в ангар неподалеку, сделать фотографии на удостоверение личности. Они поехали за ним. Он на мотоцикле, они на машине. Но их заманили в ловушку. Когда они вышли из машины, их окружила группа вооруженных байкеров. Держа их на мушке, байкеры обыскали их и украли сумку с деньгами. 19 ноября 2004 года. В кармане у них осталось всего тысяча долларов, которую Гелель спрятал во внутренний карман куртки. Первую ночь они провели в машине на придорожной стоянке. На завтра они покатили на север. Все их планы рухнули. Без денег никуда не попасть. То немногое, что у них оставалось, уходило на бензин. Вуди уже готов был кого-нибудь ограбить. Гелель его отговорил им нужно было найти работу, все равно где. Но главное — не привлекать к себе внимания. Ночь с 20 на 21 ноября они провели на какой-то парковке в Монтане. Около трех часов ночи их разбудил стук в стекло и слепящий свет. Полицейский. Гелель велел Вуди держаться спокойно и опустил стекло. «Ночевать на парковке запрещено». «Простите, господин инспектор», — ответил Гелель, — «сейчас уедем». — Посидите пока в машине и предъявите свои права и удостоверение личности вашего пассажира. Гилель заметил в глазах Вуди панический ужас. Шепотом велел ему не спорить. Отдал документы полицейскому, и тот отошел к своей машине для проверки. — Что делать будем? — спросил Вуди. — Сейчас тронусь и смоемся. Через пять минут за нами будет гнаться вся полиция штата. Нам не уйти. — И что ты предлагаешь? Вместо ответа Вуди открыл дверцу и вышел. Гилель услышал крик полицейского. «Вернитесь в машину! Немедленно вернитесь в машину!» Вуди неожиданно выхватил револьвер и открыл огонь. Выстрелил раз, потом второй. пули прошили ветровое стекло. Полицейский нырнул за машину и вытащил оружие, но Вуди был уже рядом и выстрелил в него. Первая же пуля попала ему в живот. Вуди сделал еще четыре выстрела, потом побежал к машине. Гилель сидел в прострации, заткнув уши. «Гони!» — крикнул Вуди. «Гони!» Гилель повиновался. Машина, взвизгнув покрышками, сорвалась с места и скрылась из глаз. Какое-то время они ехали по безлюдному шоссе. Потом свернули на лесную дорогу и остановились только тогда, когда убедились, что за деревьями их не видно. Гилель выскочил из машины. «Ты совсем спятил?» — заорал он. «Что ты наделал, боже милосердный? Что ты наделал?» «Либо он, либо мы, Гилл. Он или мы. Мы человека убили, Вуди! Мы убили человека!» «Ну что ж, на мне всего лишь второй», — ответил Вуди почти цинично. «А ты что себе думал, Гилель, Что мы удерем, и все будет прекрасно? Я, между прочим, в бегах, твою мать!» «Я даже не знал, что у тебя с собой пушка!» «Если бы я тебе сказал, ты бы у меня ее отобрал». «Вот именно! А теперь дай ее мне». «Ни за что. А если тебя с ней словят?» «Дай сюда! Я ее выброшу! Дай мне пушку, Вуди, или наши пути здесь разойдутся!» После долгих колебаний Вуди отдал ему револьвер. Гелель скрылся за деревьями. Внизу во враге текла река, и Вуди слышал, как Гелель выбросил туда оружие. К машине он вернулся белый как мел. «Что стряслось?» — спросил Вуди. «Наше удостоверение! Они у копа!» Вуди закрыл лицо руками. В пылу схватки он совершенно забыл их забрать. «Машину оставим здесь», — сказал Гилель. «У копа остались и документы на нее. Придется идти пешком». 21 ноября 2004 года. Таковы были первые новости. На сей раз маршал явился к дяде Солу в адвокатское бюро. «Сегодня ночью на парковке в Монтане при прохождении обычного контроля в Удре финном был убит полицейский. На камере наблюдения осталась запись. Он находился в машине, зарегистрированной на ваше имя». Маршал показал один из кадров видеозаписи. «Этой машиной пользуется Гилель», — сказал дядя Сол. «А это ваша машина», — уточнил маршал. «Вы что, хотите сказать, что я сегодня ночью был в Монтане?» «Я не имею в виду, что вы были с Вуди, мистер Гольдман. За рулем автомобиля был ваш сын Гилель. Его права были обнаружены на месте преступления. Теперь он соучастник убийства сотрудника сил правопорядка». Дядя Сол побледнел и закрыл лицо руками. «Чего вы ждете от меня, инспектор?» «Сотрудничество во всем. Если вы получите от них хоть какой-то знак, вы обязаны меня известить». Иначе мне придется арестовать вас за пособничество беглым преступникам и убийцам. Как видите, все доказательства у нас на руках. 22 ноября 2004 года. Оставив машину, они пешком дошли до мотеля. Заплатили наличными, дали сверху, чтобы владелец не спрашивал удостоверения личности. Приняли душ, отдохнули. Какой-то мужчина за 50 долларов отвез их на автовокзал Бозмана. Они купили билеты на автобус Грейхаунд Лайнс до Каспера, штат Вайоминг. «А дальше что будем делать?» — спросил Вуди Геле. «Поедем в Денвер и найдем автобус до Балтимора». «А зачем нам в Балтимор?» «Попросим отца помочь. Можно на несколько дней спрятаться в Волк-парке». «Нас соседи увидят». Нельзя выходить из дома. Никому не придет в голову, что мы там. А потом отец сможет куда-нибудь нас переправить. В Канаду или в Мексику. Он найдет способ и даст мне денег. Только он может нам помочь. Я боюсь, нас схватят, Килель. Боюсь того, что со мной будет. Они меня казнят. Не волнуйся. Будь спокоен, ничего с нами не случится. Через два дня, 24 ноября, Они прибыли на автовокзал Балтимора, накануне Дня Благодарения, в День Драмы. 24 ноября 2004 года. День Драмы. На автовокзал Балтимора они приехали ближе к полудню, а потом общественным транспортом добрались до Оук-парка. Купили две бейсболки и надвинули на самые глаза. Но это была пустая предосторожность. Улицы в такой час были пустынны. Дети в школе, а взрослые на работе. Они быстрым шагом двинулись по Уиллу и Кроуд и вскоре увидели дом. Их сердца учащенно забились. Они почти на месте. Скоро они будут в безопасности. Наконец они дошли до дома. Ключ у Гилеля был с собой. Он открыл дверь, и оба ввалились внутрь. Сработала сигнализация, и Гилель набрал на дисплее код. Дяди Солы не было. Он ушел в контору, как обычно. В машине, стоявший на улице, сидел в засаде маршал. Увидев, как Вуди с Гилелем вошли в дом, он схватил рацию и вызвал подкрепление. Они сильно проголодались, пошли прямиком на кухню. Сделали себе сэндвичи из тостового хлеба с холодной индейкой, сыром и майонезом. Одним духом проглотили их. Они дома, им стало спокойно. Они провели два дня в автобусе и страшно устали. Им хотелось принять душ и отдохнуть. Пообедав, они поднялись на второй этаж, остановились перед комнатой Гилеля, взглянули на старые картинки по стенам. На детском письменном столе стояло их фото у стендов поддержку Клинтона на президентских выборах 1992 года. Они улыбнулись. Вуди вышел из комнаты и прошел дальше по коридору в спальню дяди Сола и тети Аниты. Гилель взглянул в окно, и сердце у него остановилось. Сад был оцеплен полицейскими в шлемах и бронежилетах. Они попались. Они в мышеловке, как крысы. Вуди все еще стоял на пороге родительской спальни, стоял спиной и ничего не замечал. Гилель тихонько подошел к нему. «Не оборачивайся, Вуди!» Вуди послушно замер. «Они здесь, да?» «Да, везде полиция». «Я не хочу, чтобы меня схватили, Гил. Я хочу остаться здесь навсегда». «Знаю, Вуд, я тоже хочу остаться здесь навсегда». «Помнишь школу Оук-3?» «Конечно, Вуд». «Что бы я без тебя делал, Гилель? Спасибо». Ты придал моей жизни смысл. Гелель плакал. Тебе спасибо, Вуд. И прости за все. Я тебя давно простил, Гелель. Я всегда буду тебя любить. И я всегда тебя буду любить, Вуди. Гелель вынул из кармана револьвер Вуди. Он его так и не выбросил. В реку он швырнул камень. Он приставил дуло к голове Вуди, Закрыл глаза. С первого этажа донесся страшный грохот. Полицейские из группы захвата выбили входную дверь. Гилель выстрелил первый раз. Вуди рухнул на пол. Снизу послышались крики. Полицейские отступили, решив, что стреляют в них. Гилель лег на родительскую кровать. Зарылся лицом в подушки, накрылся одеялом. Его окружали запахи детства. Он вновь увидел в этой кровати родителей. Воскресное утро. Они с Вуди торжественно входят в спальню, неся под носы с завтраком. Сюрприз. Усаживаются к ним на кровать, делят на всех старательно приготовленные пончики. Смеются. В открытое окно на них льется теплый солнечный свет. Весь мир лежит у их ног. Он приставил револьвер к виску. Всему есть начало, и всему есть конец. Он нажал на спуск, и все кончилось.